а плод подошел к огню. Флют оглядел стол, все ли готово к ужину, и вернулся к очагу, где кипела похлебка из майской мухи. Ученик осторожно помешал ее. С этим блюдом надо обращаться особенно деликатно, иначе гнезда мухи станут мягкими, клейкими и не будут похрустывать на зубах качество, которое особенно ценится гурманами». «Мне особенно не понравилось, как его поддерживали в кворуме Киндер и Вазвек», — продолжал Саламандр, глядя на огонь. «Эти два оппортуниста готовы вступить в союз со всяким, кто обещает им прибыль, а у Асмуэля и ему подобных спины гибкие, как у червяков. С такой поддержкой Маркус может добиться всего». «Добиться чего?» Всего, чего пожелает. Теперь он главный советник Кворума. Пост очень престижный, во всяком случае, для большинства, но не для него, как мне думается. Это видно по глазам. Тут никакого колдовства не нужно. Достаточно тридцати лет житейского опыта. Нет, Флют, он стремится к большему. От этого-то я и боюсь». «Подозреваешь какие-то козни, мастер? Эх, флют, я так давно живу на свете и так давно имею дело с властями придержащими, что очень легко распознаю стремление повелевать. На лице Маркуса неотвратимого без труда читается жажда власти. Покидая Кворум, я увидел ее совершенно отчетливо, но никто пока этого не заметил, кроме меня». Знаешь ли ты, Флют, что жизнь в Квасикве хороша именно тем, что у нас никогда не было правителя, никаких королей, президентов или императоров? Над нами есть только кворум, который замечательно работает в обстановке ограниченной анархии. И это нам, жителям Квасиквы, прекрасно подходит. Однако Маркус думает иначе. Он видит слабость там, где мы видим силу. Конечно, в нашей системе есть уязвимые места, особенно если находятся готовые пасть ниц перед первым же диктатором, явившимся к нам с претензиями на власть. Ты думаешь, мастер, что он хочет объявить себя верховным правителем? Если бы знать наверняка. Оплот рассеянно слезнул языком саринку с левого глаза — В любом случае, я теперь уже ничего не могу сделать. Неужели его волшебство настолько сильнее твоего, мастер? Сегодня оно было сильнее. Саламандр пожал скользкими плечами. Ну, кто знает, что будет завтра. Но отрицать его могущество невозможно. Знать бы, откуда он его черпает». Тут оплот прервал свою речь и с сокрушенным видом подсел к столу. Флют потянулся к кастрюлям. «Подавать ужин, мастер?» «Нет». «Пока нет», — отмахнулся Саламандр. Он явно был захвачен какой-то мыслью. «Если бы можно было угадать его намерения, мотивы. Но когда речь идет о людях, все становится таким неопределенным, зыбким». А что, если он действительно более могуществен, чем ты? Вопрос не был ни праздным, ни дерзким. Тогда нам потребуется помощь такого мага, который способен справиться не просто с великим, но со странным волшебством. Неужели есть на свете маги, талантливее тебя? Впервые за этот день оплот улыбнулся. Как мало ты еще видел мой юный ученик. Мир невообразимо огромен, полон чудес и сюрпризов. Конечно, на свете есть волшебники посильнее меня. В данную минуту я как раз думаю об одном из них. Он мудрее всех остальных, знания его простираются далеко за пределы постижимого. Полагаю, он посильнее Маркуса неотвратимого. Ну, скажем, я надеюсь на это. Тот волшебник храбр, смел, Он истинный пример для других магов. Я говорю о Клотогорбе из древа. Вот кого надо просить о помощи. Флют нахмурился и отвернулся, чтобы учитель не заметил скептической улыбки. На нем я кое-что слышал, мастер. Говорят, что этот волшебник мудр, исполнен знаний, прошел большой жизненный путь и способен на удивительное, это правда». Однако мне что-то не доводилось слышать, что он храбр и смел. Конечно, многое о чем рассказывают, может быть, просто слухами, — Уступила Плод, Но то, что он может совершать удивительные вещи, — доказанный факт. Ведь благодаря ему, как ты знаешь, удалось нанести поражение броненосному народу в битве у врат Джо Трума. Дело в том, мастер, что мне приходилось слышать множество разных рассказов об этой битве, и не все они одинаково повествовали о магии Клота Горби из древа. Все сходятся лишь в одном — он был там в решающий момент. Однако его вклад в победу трактуется по-разному. Все равно он единственный достаточно могучий волшебник, способный прийти нам на подмогу. Придется просить его о помощи. Он не должен нам отказать. — Как же ты сообщишь ему о нашей просьбе, мастер? — спросил Флют, грустно посматривая на булькающую похлебку, которая того гляди могла перевариться. — Может быть, мне следует подготовить пентаграмму для дистанционного заклинания? — Нет. плод поднялся из-за стола. Возможно, Маркус достаточно опытен в этих делах и отследит его. К тому же нет гарантии, что оно сработает на таком расстоянии. Дом Клотогорба расположен далековато от Квасиквы. Я уже стар и, боюсь, не смогу преодолеть его, потому что давненько не практиковался в дистанционных заклинаниях. Признание учителю в собственной слабости поразило флюто, хоть он и постарался этого не показать. Ясно, что сегодняшнее поражение лишило мага не только заслуженно высокого положения, но и уверенности в себе. А может быть, оплот хитроумный просто соблюдал разумную осторожность? Флюту приятнее было думать так. «Нам нужен гонец», — бормотал волшебник, надежный, привычный к далеким путешествиям, быстрый, не из тех, кто боится покинуть земли, окружающие озеро печальных жемчужин. Он еще немного подумал, потом кивнул головой и взглянул на ученика. На острове Тинатве, самом дальнем из четырех островов, составляющих восточную часть нашего города, в тех местах, где собираются пернатые, живет ворон Пандро. Пришли его ко мне так, чтобы ни одна душа не знала. Я объясню ему, что от него требуется. Мне ни разу не приходилось прибегать к помощи летучей братьи, но я слышал, что этот ворон храбр и достоин доверия. Повторяю еще раз, будь очень осторожен. Говорят, у Маркуса уже теперь есть шпионы, которые доносят ему обо всем, что происходит в городе. Да, он победил меня сегодня, однако он не дурак, это очевидно. Я уверен, Маркус по-прежнему считает меня самым опасным соперником. Не отрицаю, он прав, — мрачно бормотал оплот. Я вижу и чувствую, что он за личность, а потому всегда буду бороться против назначения Маркуса на любой ответственный пост в городе, который так люблю. Полагаю, он об этом догадывается. К тому же этот тип не из тех, кто полагается на случай... «Маркус наверняка следит за моим домом. Но ты ведь можешь покинуть его незаметно. Вряд ли кто-то, кроме тебя, знает о потайном выходе. Когда мне отправляться, мастер? Прямо сейчас». Тут волшебник запнулся. «Но ты уже поел?» «Это не имеет значения. Я могу поесть в другое время». «Ничего подобного. Тебе потребуется много сил. Давай сначала поужинаем». Они сели за стол, но трапеза прошла в глубоком молчании, потом флют плотно закутался в непромокаемый плащ и двинулся в сторону алькова, расположенного под аркой в дальнем конце комнаты. При ближайшем рассмотрении арка оказалась колоколом в разрезе, сделанным из плотно пригнанных друг к другу керамических плиток. Заклинание о плода убрали воду из комнаты, Флют поднимался по каменной лестнице, пока не добрался до того места, где черная вода озера плескалась о стенку колокола. Под приготовил плавники, расправив их лапами, и нырнул. Несколько сильных быстрых грибков вынесли его далеко в открытое озеро, флют, не выныривая на поверхность, плыл энергично и безошибочно в сторону восточных островов, как и все остальные входящие в город Квасикову, они были соединены между собой дамбами, но ходить теперь по улицам в открытую не стоило. Наступило время прятаться и таиться в глубинах озера».